Сомнительная традиция. Современные ученые повторяют еврейские традиционные сказания про то, что евреи переселялись строго с запада на восток, из Германии в Польшу, из Польши на Русь. В духе движения евреев в Польшу усилилось с конца X века, когда польский народ принял христианство и тем связал себя с западной католической церковью и западными народами, среди которых евреи жили в значительном числе. С точки зрения официальной науки, еврейское население Восточной Европы представляло собой в основном лишь евреи, ответвление западноевропейского еврейства. Или вот, немецкие евреи, спасаясь от грабежей крестоносцев, осели в Польше уже к 1100 году. Здесь они процветали. Всё больше и больше евреев бежало из Германии и Австрии в Польшу, где их принимали с распростёртыми объятиями. Король Болеслав V даровал евреям либеральную привилегию самоуправления. Действительно, очень логично. Немецкие евреи проникают в Польшу. просто распространяясь по лику земли, без особого специального намерения. Полагают, что уже со времён Карла Великого еврейские купцы из Германии приезжали в Польшу по делам, и многие там оставались на постоянное жительство. Но всё это даже не научные предположения, гипотеза, а попросту народные легенды, потому что документов нет, вообще нет. Есть только еврейский фольклор. Клер входит в число наиболее надёжных еврейских историков, и он говорит довольно честно. О том, как и когда евреи появились в Польше, не существует единого мнения. Это событие окутано легендами, мифами и вымыслами. Немецкие учёные нисколько не сомневаются в том, что именно с территории Германии шло еврейское заселение Польши. Но вот какая интересная деталь. Все авторы, которых мне доводилось читать, очень уверенно сообщают: в Польшу и Голландию евреи расселяются в XVI-XVIII веках. Но переселение в Голландию документировано с немецкой скрупулезностью, указан чуть ли не каждый переселенец, а при необходимости можно поднять архивы и установить даже имена многих переселенцев. А вот переселение в Польшу не документировано никак, нет никаких конкретных сведений, какие семьи, какие евреи и когда переехали в тот или иной польский город. Немецкие вольные города вели собственные архивы. Никогда бы ратуша таких городов не допустила, чтобы городские граждане исчезли из города, и их отъезд не был бы учтён. Не было никаких причин не отметить, что, скажем, 27 евреев в 1240 году переехали из Магдебурга в Краков. Тем не менее, таких документов нет. Любые предположения о выезде евреев из Германии в Польшу только домыслы. Характерная карта расселения евреев в Пагермании из Еврейского музея во Франкфурте. На ней с немецкой аккуратностью показано, кто, когда и откуда переезжал. Маленькие аккуратные стрелки показывают движение людей между маленькими красными точками, пунктами расселения. Но в сторону Польши ведет огромная красная стрела и упирается она в огромное красное пятно во всю территорию Польши. Никакой конкретики, ни одного определенного факта.